«Нельзя, и слушать не хочу. Давай мне этот с к в о р е ш н и к обстраивай». Свирин, хотя и перестал спорить, но с д о с т о й к о й скворечника не спешил. Это был один из тех камней преткновения, о которые не раз спотыкались супруги. А жизнь подбрасывала под ноги и другие не менее увесистые камешки. Алексея все больше начинала беспокоить то, что п р о с к о в ь я часто переходит с одной работы на другую. Окончив техникум связи, она совсем немного поработала по специальности и перешла в соседний трест на плановую работу. Потом в профтехучилище воспитателем. Оттуда подалась в один из институтов. Но и здесь задерживаться, кажется, не собиралась. Как-то, приехав домой, Свирин нашел жену взъерошенной, колючей. Что с тобой? Что, плохо себя чувствуешь? Да, плохо. Эти кретины мне все настроение испортили. Квартальный план, видишь ли, подтягивают. На сверхурочные нас, рабов божьих, оставляют. Нужны они мне со своим планом. Ну, начальство вызвало... Внушали, внушали, воспитывали. А я им говорю, законы о т т р у д я надо знать. Так и не осталось? Конечно, нет. И совесть не м у ч и т Нисколько. Да, у н и к а л ь н о я ты у нас личность. Ну, не знаю уж, уникальная ли, но в обиду себя не дам. Свирин старался убедить жену в том, что она не права. Но в ответ услышал издевательское. «Скажи, какой сознательный! Только вот что, дорогой, я из пеленок давно выросла». Алексей чувствовал, что трещина, возникшая между ним и женой, становится все шире. Поняв это, он все еще любя жену, стал обращаться к ней подчеркнуто мягко, сглаживая острые углы, Старался быть как можно ласковее. Просковья же по-своему поняла все это. Ей вдруг понадобилось позарез справить себе нейлоновую шубку. Поднатужился Алексей. Сверхурочных работ набрал на целых полгода, но осилил эти затраты. Еще долги в к о с у взаимопомощи не все были уплачены, когда Просковья... Подвернулись по случаю какие-то серьги из б и р ю з о р и Потом еще что-то. Брать деньги было уже негде, и Алексей решил серьезно объясниться с женой. Домой в тот день он отправился вместе со старшим прорабом Лагуновым, к р я ж е с т ы м широкоплечим дядькой, которого все настройки любили за добродушие, невозмутимость и редкое прилежание к работе. а также к рыбалке. О ней, рыбалке, он мог говорить без конца. Историй знал множество, рассказывать их умел. Всю дорогу от стройки он пичкал с в и р е н о байками о повадках карасей, щуп, л е н е й и прочей речной живности. Алексей, занятый своими мыслями, не в попад ахал-охал, рассеянно переспрашивал, Ты представить себе не можешь, какой бывает на щучьих озерах сумасшедший клев. н вот даже вчера, на что говорить, зайдем к нам, убедишься воочию. Жена Лагунова, такая же дородная, как и муж, улыбчивая женщина, сразу стала хлопотать об угощении. Рыбка, правда, оказалась мелкой, но довольно вкусной. Хозяйка искусно умела жарить ее с мелко нарезанной картошкой, На фоне мелких картофельных долек даже эти рыбки размером с кильку казались вполне солидными. Выпили Свирин и Лагунов немного, по две или три небольшие рюмки, но в голове у Алексея шумело, мир казался шире и проще. Когда Свирин явился домой, то увидел п р о с к о в ь ю с и д я щ у й на диване рядом с каким-то незнакомцем. У Алексея вдруг бешено заколотилось сердце. Незнакомец сразу же прошмыгнул в переднюю,